Ольга Володарская. Детектив на мягких лапках. Шерлок, плотно пообедав тушеным в сметане кроликом, лег на диван подремать. Ватсон, тоже сытый, разместился на кресле. Спать не хотелось, поэтому он рассматривал книжный шкаф. Блуждал взглядом по корешкам и не находил ничего для себя интересного. Когда Шерлок засопел, Он изменил положение тела и обратил свой взор в окно. За ним голые кроны деревьев и набрягшее тучами осеннее небо. Ватсон тяжко вздохнул. «Какая тоска!» Он прикрыл глаза. «Придется спать, коль нечем больше заняться». Но как только Ватсон смежил веки, в комнату зашла миссис Хадсон. Напивая себе под нос, Она проследовала к подоконнику и водрузила на него цветущий кактус. Ватсон встрепенулся. Это растение всегда его привлекало. Сочно-зеленое, шипастое, оно выглядело воинственно. Но не сейчас. Пышный желтый цветок сделал кактус нежным, уязвимым. Желая прикоснуться к нему, Ватсон покинул свое место и направился к подоконнику как услышал. «Брысь!» — это на него прикрикнула миссис Хатсон. «Всё тебе не имётся. Забыл, как плакал, когда лапы и носы сколол иголками?» Да, было такое. Ватсон, вступив в неравный бой с воинственным кактусом, одержал победу. Столкнул его с подоконника и цапнул. Но какой ценой? Царапины на подушечках, пипочки носа, ободранный язык. Но кот не жалела о содеянном. Лишь о том, что не довел дело до конца и не растерзал кактус. Хозяйка подняла его с пола, пересадила в новый горшок, подкормила, и он даже зацвел. Что хорошо. Теперь у кактуса появилось слабое место, и Ватсон обязательно воспользуется этим, чтобы расправиться с врагом. А миссис Хатсон тем временем подошла к шкафу, И стало доставать из него пальто. Одно для себя, два для питомцев. Значит, предстоит прогулка. Звали хозяйку Алёной Дмитриевной Хановой, а миссис Хатсон ее прозвали соседи, что неудивительно, ведь она проживала под одной крышей с Шерлоком и Ватсоном. Одинокая семидесятилетняя женщина не просто обожала своих котов, она их очеловечивала. Для нее питомцы были личностями, с которыми приятно пообщаться и провести время. Ей казалось, они не только прекрасно ее чувствуют и понимают, но и разделяют ее интересы. Алена Дмитриевна обожала гулять с Шерлоком и Ватсоном, водила их на поводках. Но не для того, чтобы ограничить свободу. Переживала за питомцев. Вдруг под машину попадут или на них накинется бездомная собака, а эти — дети. Они же могут затискать ее красавцев до смерти. По мнению миссис Хадсон, не было на свете котиков очаровательнее. Шерлок стройный, черно-белый, гладкий, с пронзительными глазами и острыми ушами. Ватсон рыжий, пушистый, толстолапый, с торчащими бакенбардами и усищами. Оба были дворянами, то есть беспородными. Но в обоих, по мнению Алены Дмитриевны, текла благородная кровь. В Шерлоке — сиамская, а в Ватсоне — сибирская. Естественно, женщину все соседи считали чудачкой, но относились к ней по-доброму. Пожалуй, она их забавляла. Не в каждом дворе на поводках выгуливают двух котов в пальто а у Шерлока и Ватсона они имелись. У первого клетчатая, чёрно-белая, как и он сам, с пелериной и погончиками, у второго серое стёганая, с меховым воротом. По мнению Алены Дмитриевны, её котики в пальто смотрелись дивно, особенно Ватсон, но тот своё терпеть не мог. Он не мёрз и без одежды, а та, что на него напяливали, сковывала движение поэтому кот всячески пытался от пальто избавиться. Даже соседского пса Мартина дразнил, чтобы тот кинулся на него и подрал. Демопс был труслив и мог только заливисто лаять. «Шерлок, подъем!» — гаркнула миссис Хатсон. «Я же говорила вам, мальчики, что мы после обеда идем в аптеку. Запамятовали?» Она искренне считала, что коты не только понимают каждое ее слово, но и запоминают. Пока Шерлок просыпался, позевывая и потягиваясь, Ватсон искал пути к отступлению. Он не желал надевать пальто, куда-то идти, пусть и на воздух, которым положено дышать. Ему хорошо и дома. Тем более перед глазами вражина кактус. И схватка с ним гораздо увлекательнее променада. Но хозяйка не дала ему шанса. Сгребла в охапку... Нарядила и затолкала в переноску, зная, что Ватсон может так далеко забиться под кровать, что его потом не достанешь. Он напоминал Алене Дмитриевне бывшего мужа Валерия, и внешне, и по характеру. Тот тоже был рыжим, упитанным, усатым, внешне добродушным и покладистым, но крайне своенравным, вспыльчивым. И он ей изменял. «Не доглядишь?» пойдет налево. Поэтому Алена Дмитриевна следила за каждым шагом супруга. В переноску запереть не могла, увы, поэтому он умудрялся периодически загуливать. И так на протяжении 20 лет. Хановы развелись, когда обоим перевалило за сорок. Валерий вскоре женился, у него родились дочери погодки, а Алена Дмитриевна нашла счастье в одиночестве». Она много работала переводчиком в издательстве, чтобы иметь возможность обустраивать свою уютную квартирку, ходить в театры, путешествовать и по рублику откладывать на старость. На пенсию вышла в 62. Вскоре завела Шерлока. А Ватсон появился в доме Хановой три года назад. Обоих она подобрала на улице. Когда все трое были одеты, а коты ещё и пристёгнуты, Алена Дмитриевна отперла дверь. В то же самое время из соседней квартиры показалась Вероника со своим питомцем, глупым мопсом Мартином. Пёс, увидев соседей, начал радостно лаять. Ватсон тяжко вздохнул. Он не любил всех собак без исключения, но некоторых уважал. К этой редкой категории относился прикормленный дворником Мухтар, степенный, небрехливый, он, невзирая на свое простецкое происхождение, вел себя очень благородно. Котов не гонял, детей не пугал, за машинами не носился, но когда пьяные хулиганы во дворе лавку ломали, одного так за задницу цапнул, что остальные разбежались. «Здравствуйте, Алена Дмитриевна!» — поприветствовала хозяйку Вероника. «Добрый день!» улыбнулась в ответ та. «Не так уж и добрый». «Что случилось? А вы не в курсе?» «Ограбили пятнадцатую квартиру и двадцать четвертую. Полиция приходила, опрашивала». «Мне в дверь звонили, но я не открыла. По телевидению предупреждали о мошенниках, которые якобы обеззараживают квартиры, а на самом деле оценивают обстановку и прикидывают, есть что брать или нет». «Наверняка эти мошенники соседи и обобрали». «Нет, хозяев не было дома. Они на дачу уезжали. Вернулись почти одновременно, в одиннадцать утра, а их квартиры обчищены». Женщины со своими питомцами зашли в лифт. Мартин полез к Ватсону, чтобы его облизать, но тот долбанул пса по пуговичному носу. Шерлок ухмыльнулся. «Коты тоже это умеют» тем более такие, как старший товарищ Ватсона. Шерлок был очень высокомерен и невероятно умен. Он никогда не просил у хозяйки еды, воды, чистоты личного туалета. Делить лоток с Ватсоном он отказывался. Или ласки. Но получал все, что ему было нужно. Он мог открывать холодильник, включать кран, демонстративно гадить, а потом обижаться на хозяйку за то, что она довела его до такого скотства. И миссис Хатсон поменяв наполнитель в туалете, бежала к Шерлоку, чтобы извиниться перед ним и приласкать. К хозяйке он относился как к выдрессированному им человеку, с симпатией, но без уважения. Ватсона не всегда замечал, но при случае прибегал к его помощи, поэтому считал полезным. Собак презирал. И не только Мартина, но и Мухтара. Псу не хватило ума хорошо устроиться. Его кормили через раз, иногда оставляли спать на улице, а чтобы заслужить похвалу, дворняге приходилось кусать хулиганов за задницы. Лифт остановился на первом этаже. Двери разъехались, и все увидели консьержа Петровича. То было не отчество, а фамилия. Петровича звали Геннадием, и он занимал должность не так давно, всего месяца четыре. До него консьержем была его тетка, но ей пришлось выйти на пенсию в возрасте 83 лет по состоянию здоровья, а Геннадию, как ближайшему родственнику, взять над ней ответственность. Теперь он жил с теткой в ее квартире и охранял подъезд вместо нее. «Гена, ты что такой взмыленный?» интересовалась Вероника. Женщина молодая, 30-летняя, не очень привлекательная, но милая. Она работала в ближайшем садике воспитателем, но он на данный момент был закрыт на карантин. «Еще одну квартиру ограбили», — выпалил «двадцать седьмую. Хозяева отдыхали в Сочи, не было их неделю. Полчаса назад вернулись, зашли домой, а там ни золото, ни заначки» умыкнули даже шубу норковую». «Какой кошмар!» — выдохнула миссис Хадсон. «Я знаю, кто живет в двадцать седьмой. Это Акапианы. У Эдика родственники в Адлере. Они к ним полетели». «Вы совершенно правы», — поддохнул ей Петрович. «Отбыли в прошлое воскресенье. Мне сообщили, попросили приглядывать за квартирой». «И ты делал это?» «Конечно», — ходил проверял дверь была заперта как и остальные Грабители проникли в квартиры не взломав замков чудом открыли их забрали ценности и вынесли Как такое могло случиться если у нас консьерж прищурила глаз вероника выходит мимо вас пронесли сумки с награбленным?» Я же не 24 часа на посту с обидой проговорил петрович. «Я и так работаю больше, чем мне платят. И при мне никто из чужаков сумки не выносил». В этот момент мопс Мартин, устав терпеть, справил малую нужду на ботинок консьержа. Тут же начался переполох. Петрович дрыгал ногой, хозяйка мопса перед ним извинялась, а Мартин опустил свою филейную часть, будто собирается еще и по-большому сходить. Миссис Хадсон стала уводить своих питомцев, один из которых, а это был Шерлок, начал упираться и шипеть. Ему это было несвойственно. Кот не проявлял дурного характера такими жалкими способами. Истерики — это для слабаков. Он всегда делал вид, что подчиняется хозяйке, а потом поступал так, как хочется ему. И тут Хадсон понял, чем вызвано неадекватное поведение Шерлока он увидел предмет, к которому хотел привлечь внимание. То был меховой помпон. Ватсон, воспользовавшись тем, что о нем на некоторое время позабыли, подбежал к норковому комочку и пульнул его в сторону людей. Шерлок одобрительно кивнул и тут же успокоился. «Ой, что это?» — воскликнула Алена Дмитриевна. «Похоже на помпон» ответила ей Вероника. «Он норковый и голубой», присоединился к обсуждению Петрович. «Именно такая шуба была украдена у Карина Акапян. Нужно сохранить помпон, как улику», изрекла миссис Хатсон, затем вывела котов на улицу. Они сходили в аптеку, как хозяйка и планировала. «Еще купили овощей и аджики у красавца-кавказца Алибека», что держал палатку на располагающемся неподалеку рынке. Ему было лет сорок, если не меньше. А Лене Дмитриевне 70 Но это не мешало их платонической... Нет, не любви, конечно, но симпатии. Она покупала овощи только у Алибека. А он не учитывал перевес и на 8 марта дарил вместо букета тюльпанов пучок петрушки. Вероника тоже была избранной до некоторого времени. Она пыталась строить отношения с Элибеком, но оказалось, что у него на родине есть жена и дети. Тогда Вероника переключилась на того, кого она знала как облупленного. Соседы снизу Павла. Они в одной школе учились, вместе играли во дворе, и Вероника слышала, что происходит в его квартире. Но с ним не получилось то же. Павел был доволен тем, что имел, Ни к чему не стремился, его устраивала мизерная зарплата, пельмени по акции на ужин, развлечения в виде просмотра фильмов по бесплатной подписке. Ему хотелось семью, на словах, но ничего для того, чтобы ее завести, Паша не делал. Вероника подумывала о том, чтобы забеременеть и женить его на себе, но оставила этот вариант на крайний случай. 30 для женщины — это, конечно, много, но не критично. Тем более она здорова, живёт одна, пусть немного, но стабильно зарабатывает. Поэтому надежда есть. Когда миссис Хадсон, Шерлок и Ватсон подошли к подъезду, у него собралась небольшая толпа. Тут были и Вероника с Геной Петровичем, и Акопяны, и дворник Витёк, а ещё участковый Дмитриев совсем молоденький, конопатый, краснощекий. «Так вы говорите, замок не был взломан?» — спрашивал он у пострадавших. «Нет, его открыли, а потом, когда покинули квартиру, еще и заперли», — ответил Эдик Акопян. «Вы оставляли запасные ключи у кого-то из соседей?» «Нет». «У консьержа?» «Тем более». «Эй!» — возмущенно вскричал тот. «Ген, при всем уважении!» Эдик пару секунд подбирал слова. «Ты попиваешь, а у меня отличная винная коллекция имеется. И если бы нашу квартиру не обчистили, я бы презентовал тебе за присмотр бутылку семизвездочного коньяка». «Зря мы вас, Алена Дмитриевна, не послушали». всхлипнула его жена Карина. «О чем ты?» — нахмурился супруг. «Я настаивала на том, чтобы в подъезде установили камеры», напомнила ему миссис Хатсон «Ходила по квартирам, собирала подписи. Но за только четверо собственников, включая меня. Остальные посчитали, что консьержа достаточно». «И правильно посчитали», пробубнил Петрович. «Пока я на посту, у нас тише гладь». «Ну, как вы сами заметили...» «Ваш рабочий день длится не 24 часа», — наставительно проговорила Алена Дмитриевна. «Поэтому камеры пришлись бы кстати». «Или второй консьерж», — вставил свои пять копеек дворник Витёк, от которого несло перегаром, чесноком, псиной и освежителем воздуха, который он применял вместо одеколона. «Каждый месяц платить зарплату сразу двоим?» — возмутилась Вероника. «Я в детском саду работаю вообще-то, а не в «Газпроме». Поэтому и на камеры отказалась сбрасываться. Брать у меня нечего». «У меня тоже», — заметила Алена Дмитриевна. «Но существуют еще насильники, убийцы или просто хулиганы. А еще курильщики. Выходят из своих квартир, чтобы в подъезде дымить. Я видела банку для бычков за батареей». Ей пришлось замолчать потому что подъездная дверь открылась, и все увидели еще двоих человек. То были гражданка Маковская, ставшая понятой при осмотре обеих ограбленных квартир, и Кирилл Анатольевич, он же Карлсон, что обитал на крыше их тринадцатиэтажки. Его родители когда-то выкупили чердачное помещение над своей квартирой, обустроили его и стали обладателями двухуровневых апартаментов. Старики уже умерли, квартиру Кирилл Анатольевич уступил бывшей жене и дочке, а сам переместился на чердак. На Карлсона внешне мужчина не походил, был высоченным, худым, лысоватым, бородатым. И к шалостям был равнодушен. Стоял у ближайшего супермаркета со стеклянным боксом, собирал деньги на церковь. Какую именно, никто не знал. Давали помалости, лишь бы отстал. На эти средства, судя по всему, Кирилл Анатольевич и жил, поскольку работой себя не обременял, а пенсия ему пока не полагалась. «Где полиция?» — взревел он, ступив своими огромными ногами на тротуар. «Тут» — робко откликнулся участковый и помахал ручкой. «Я про следственную бригаду!» «Были они, Кирилл», — ответила ему Света Маковская, — Женщина очень полная, но при этом очаровательная. Консьерж и дворник были от нее без ума. Да и король овощей, зелени и аджики Алибек поглядывал с интересом. «Заявление приняли, опись составили, показания записали, отпечатки сняли». «Отпечатки», — фыркнул Карлсон. «А как же анализы ДНК, реконструкции мест преступлений?» «Нас всего лишь ограбили» заметил Эдик Акопян, они покрошили в фарш. Но даже в этом случае вряд ли приехала бы бригада спецов, которых представляет Кирилл, заметила Света. Насмотрелся кино, вот и фантазирует. В этот самый момент издали послышался противный звук сирены, и он усиливался. Ватсон тут же прижал уши и приник к ноге хозяйки, а Шерлок приняв грациозную позу артиста-балета, занимающегося растяжкой, стал облизывать лапу. Он гордился тем, что не боится противных звуков — ни сирен, ни грома, ни завывания пылесоса. Меньше чем через минуту к подъезду подкатила полицейская машина. Из нее выбрался усталый мужчина лет сорока. В руке у него была замызганная дермантиновая папка. «Вы к нам с мигалками?» Порадовался Карлсон. «Не к вам», — ответили ему. Авто тут же сорвалось с места и помчало дальше. «На соседней улице драка с применением холодного оружия. Меня просто подбросили». Мужчина представился. «Следователь Борисов, я веду дело о кражах в вашем подъезде». «Вы один?» — следователь кивнул. «А где криминалисты?» Это уже выдал окопян Даже его возмутило такое равнодушие органов к их беде. Будут позже. Пока составим протокол. Драка маргиналов важнее, так? В ней могут люди умереть, спокойно возразил Борисов. А тот, кто виновен в этом, избежать наказания. Вы же всего лишь лишились пары побрякушек. И я знаю, кто их умыкнул торжественно проговорил Кирилл Анатольевич. «Могу составить фоторобот вора, новый не специалист, так что...» И развел руками. «Опишите для начала. Среднего роста, крепкий, темноволосый. Ходит, чуть припрыгивая. Курит. Когда вышел из нашего подъезда с большой сумкой, достал сигареты. Одет в куртку с белыми полосками на рукавах, но без шапки, потому что волосы густые, кудрявые». «Ой, а я его тоже видела», — встрепенулась Алена Дмитриевна. «Но не у подъезда, а когда он шел по тропинке к остановке. Симпатичный мужчина, только невоспитанный. Докурил бычок, бросил под ноги, а потом еще и сплюнул». «Во сколько это было?» 8 Мои котики в это время обычно просыпаются, я кормлю их, а себе делаю чай». Стоя с кружкой у окна, я и увидела того невоспитанного брюнета с объемной сумкой. «Поможете составить фоторобот?» «Да, конечно». Борисов кивнул и проследовал к подъездной двери. Остальные потянулись за ним. «Есть секретный код у вашего замка?» спросил следователь. «Нет». Нестройным хором ответили жильцы. «Да», возразил им дворник. «Что?» — обернулись к нему они. «На всех ваших замках он имеется. Звездочка, триста, ноль, решетка и номер подъезда». «Откуда ты об этом знаешь?» «Уборщица, — сказали?» — пожал плечами Витек. «Или вы думали, у них магнитные ключи от всех дверей? Дом на 9 подъездов». «И что же мы вас не послушались, Алена Дмитриевна?» — вновь запричитала Карина. «Выходит, любой может с улицы зайти и выйти?» «Естественно», — раздраженно ответил ей муж. «Это же не Форт Нокс, обычный подъезд. А Алена Дмитриевна любит собирать то подписи, то деньги. То она против ларька во дворе, то за открытие приюта для бездомных животных в том же самом помещении». «В ларьке бы ночами продавали алкоголь, что запрещено законом», — повысила голос миссис хатсон «А по мне, что пьяный ор, что собачий вой!» «Замолчите все, пожалуйста!» Устало проговорил Борисов. «Ладно, не помогаете, хоть не мешайте!» «Как же вам помешать, коль вы ничего не делаете?» Проговорила Алена Дмитриевна и, отодвинув полицейского, первой проследовала в подъезд. Обидевшись и на него, и на соседей, женщина ушла к себе. «Пусть без нее разбираются!» Алёна Дмитриевна зашла в комнату и ахнула. как Кактус валялся на полу, а на груди, высыпавшейся из горшка земли, возлежал Ватсон. Из его рта торчал жёлтый цветок. Паршивец отгрыз его. «Несносный кот!» — простонала женщина. «Что ты опять натворил?» Ватсон сплюнул цветок, отряхнул лапы и проследовал к любимому креслу но миссис Хатсон не позволила ему забраться на сиденье. Схватила кота и понесла в ванную, чтобы смыть с подушечек лап землю. Крови на них в этот раз не было. Ватсон стащил растение за цветок и не укололся. Шарлок на всякий случай забрался под плед. «Что, если хозяйка войдет в раж и захочет искупать сначала хулигана, а потом и второго своего питомца? Нет, он не мог этого допустить». Водные процедуры Шерлок ненавидел, но никак не мог выдрессировать хозяйку настолько хорошо, чтобы она его не мыла. «Дался тебе этот кактус!» — возмущалась Алена Дмитриевна, включая теплую воду. «В доме куча разных растений, и ты на них не обращаешь внимания. Даже на те, что куплены для вас с Шерлоком. Полезные побеги». Ватсон тоже не любил купания но к омовению лап и обтиранию их полотенцем относился положительно. Эта процедура приятна и никак не унижает его достоинство, в отличие от купания. После душу он выглядел как заморыш, с повисшими волосенками и перепуганными глазами. «Я должна тебя наказать за проступок», — сказала миссис Хатсон, и кот напрягся. «Неужто будут мыть шампунем?» и хозяйка наденет на руку пугающую варежку для того, чтобы Ватсон ее не исцарапал. На нет, пронесло. «Останешься без гусиного паштета на ужин. Я бы лишила тебя нового пальто, но ты и старое ненавидишь, поэтому только обрадуешься». От гусиного паштета отказываться не хотелось, конечно. Это было лучшее лакомство. Но вдруг Шерлок поделится. Он иногда позволял за собой доедать. «А пальто будут дивными», — продолжала Алена Дмитриевна, намывая вацану лапы. «Зима на носу. Вас нужно утеплять. Шерлоку я сошью объемное, а тебе приталенное. Вы будете в них такими миленькими». Она чмокнула Ватсона в нос. «Уже забыла о его проделке? Тогда можно и на порцию паштета рассчитывать». В дверь позвонили. Алена Дмитриевна быстро завернула Ватсона в полотенце и пошла открывать. Распахнув дверь, женщина увидела на пороге Славу Пономарёву, ещё одну потерпевшую. Кот тут же спрыгнул с рук хозяйки и стал тереться о её ногу. Слава Ватсону очень нравилась. У неё были ласковые руки, чарующий голос, добрый взгляд. А ещё соседка пахла аппетитно возможно, потому что работала на мясокомбинате. «Здравствуйте, Алена Дмитриевна», — поприветствовала ханову гостья. «Можно я зайду?» «Я немного занята, но уж коль явились...» Она посторонилась. Хозяйка к Пономаревой относилась с прохладцей. Быть может, она ревновала своего котика к ней? «У меня к вам конфиденциальный разговор, Алена Дмитриевна». Хозяйка заинтересовалась. Она, как женщина, да еще и не молодая обожала секретики. «Проходите в кухню, а я быстро в комнате наведу порядок». Ватсон опрокинул и растерзал кактус. «Не могу оставить его на полу, вдруг Шерлок поранится». «Я подожду». Ватсон проводил гостью в кухню и тут же забрался к ней на колени. Слава недавно жила в их доме. Приехала в большой город из деревни, и удачно вышла замуж за своего начальника, разведенного мужчину с квартирой, машиной, дачей и, что немаловажно, взрослыми детьми, проживающими с матерью за границей. «Так о чем вы хотели поговорить?» донеслось из коридора. Это миссис Хатсон навела порядок в комнате и направлялась к мусорному ведру. Она несла на совке землю, треснувший горшок, желтый цветок и... «Нет, кактус она не несла. Решила его реанимировать?» «Я узнала о том, что Карлсон ранним утром видел подозрительного мужчину с объемной сумкой и указал на него полиции. И она вкратчиво спросила. «Как и вы?» «Совершенно верно». «Ну, мало ли кто выходит из подъезда многоквартирного дома поутру. Зачем огульно обвинять людей? Что вам показалось подозрительным? Только сумка...» «Дорогуша, ограбили вас, так что я бы на вашем месте!» «Нас не грабили!» — истерично выкрикнула Слава. Ватсон испуганно на нее глянул и на всякий случай спрыгнул с колен гостей. «Мужчина, которого вы видели, мой давний друг. Мы росли вместе. Он тоже деревенский, и вот сейчас приехал в город на заработки». «О мне ничего не понятно». «Я дала ему денег на первое время. Друг, естественно, вернёт их. В сумке были его вещи, да ещё пара костюмов мужа, которые он не носит, и телефон. Тоже не новый, но продвинутый. Лежит без дела». «Вы это сделали сегодня утром?» — решила уточнить миссис Хадсон. «Да». «Но вы же были на даче и вернулись только в одиннадцать». «Не совсем». Слава принялась нервно теребить волосы. У «Мужа вызвали рано утром на работу. В цехе полетел конвейер. Я поехала в город с ним. Но не домой, а к мастеру своему. Хотела постричься и покраситься. А он встает с петухами. Вышла из машины, и тут звонок. От друга. Он сообщил, что в городе и я отменила парикмахера». «И поехали домой вместе с другом?» Да. «Я же хотела помочь ему». «Угу». «И сколько он вас пробыл?» «Час максимум». «Мы попили чаю, поболтали». «Потом я собрала ему вещи, дала немного денег». «Он ваш любовник, да?» «Миссис Хадсон соседку не щадила». «Нет, нет, что вы!» «Тогда почему бы вам не рассказать супругу правду?» «Он может подумать так же, как и вы». «Но между нами ничего нет. В юности встречались, да, но с тех пор, сколько времени прошло. Теперь мы только друзья». Не зря Слава не нравилась Алёне Дмитриевне. Хитрая бабёнка. Приехала из деревни, захомутала начальника, женила на себе, а когда загрустила, вызвала своего бывшего любовника, чтобы он по-молодецки её ублажал. «Выпроводив друга». «Вы пошли-таки к парикмахеру?» «Да. На окрашивание и стрижку времени не было, но я сделала укладку. От мастера меня супруг забрал». «Когда вы зашли в квартиру, он сразу заметил пропажу?» «Беда в том, что нам встретилась Катя Ярощук, женщина из пятнадцатой. Она сказала, что её ограбили. И муж сразу бросился проверять, не обчистили ли и нас. Не досчитавшись денег, не обнаружив телефона и одежды, начал звонить в полицию. Я растерялась и не стала этому препятствовать. А потом уже было поздно. «Что ж, мне все понятно, кроме одного. Зачем вы мне все это рассказали?» «Прошу, не помогайте полиции в составлении фоторобота, а лучше скажите, что не видели никакого брюнета». «Но я уже сказала, что видела». Или предлагаете притвориться маразматичкой? Было бы здорово. Карлсон не в себе, вы тоже. Ваши показания ничего значить не будут. Вы меня оскорбляете. Вас все равно считают чудачкой, миссис Хадсон. Что вам до чужого мнения? Наплетите что-нибудь полиции, а я на ваш собачий приют денег дам. Сколько нужно? Три пять? Надо было давать, когда просили. Ледяным тоном ответила Алена Дмитриевна. Когда приют все же открыли, пусть и не в их дворе, она помогала ему чем могла и пыталась привлечь к этому соседей. «Обманывать представителей власти я не буду. Но вашу тайну не раскрою, не волнуйтесь. 10000 Вам пора уходить!» Слава, тихо выругавшись, удалилась, громко хлопнув дверью. Ватсон подпрыгнул. Шарлок же забрался на подоконник и стал смотреть туда, где в восемь утра швырял бычок себе под ноги и сплёвывал друг Славы, он же первый подозреваемый. Вероника заявилась в гости к соседке вечером. Её никогда не звали, но она захаживала к Алене Дмитриевне, считая, что это правильно — наносить визиты тем, кто давно обитает с тобой на одной площадке она всегда приносила угощение Для котиков и миссис Хадсон. За это они ее и терпели. Миссис Хадсон поставила чайник. Вероника замечательно пекла и на этот раз захватила творожное печенье собственного приготовления. Пока вода грелась, Алена Дмитриевна раскладывала по мискам питомцев угощение. Тот же творог, но без сахара и ванили. Поскольку Вадсону так и не досталось паштета, хозяйка лишила его в наказание, а Шерлок не поделился из вредности, то он накинулся на подношение Вероники. И минуты не прошло, как всё слопал, да ещё и миску вылезал. «Я вам, Алёна Дмитриевна, свежие новости принесла», — сообщила соседка. «Кроме всех этих вкусностей, вы молодец». Она разлила чай и уселась за стол. «Не так много и украли у наших соседей. Деньги, да, но мы не чиновники. У нас миллионы дома не припрятаны. Украшения. Но не все, а простенькие, без камней. Из техники только сотовый телефон. Еще немного барахла, из которого самая ценная норковая шуба. Но и она не новая». «Бестолковый грабитель, считаете вы?» «Скорее странный. Зачем брать поношенный пиджак?» если можно вынести сумку «Шанель». «У Пономарёвой есть такая сумка?» «Почему именно у неё?» «Но пиджак же у её супруга украли». Алла Дмитриевна помнила историю блудливой славы. «Да, но Шанель у Ярощук Кати, и не только сумка. У неё полно брендовых вещей». «Может, грабитель не разбирается в них?» поэтому утащил пиджаки начальника цеха мясокомбината. Но у Ярощук и шуба есть, из шиншилы но украли у Акапян обычную норку. Похоже, грабитель вообще ни в чем не разбирается. Она хотела еще что-то сказать, но тут в дверь забарабанили. «Кого еще принесло?» – простонала Алена Дмитриевна. полиция наверное», – подсказала Вероника только ваши показания не запротоколированы». Женщина пошла открыть. Шерлок последовал за ней, а Ватсон к его миске доедать творог. Он все еще был голоден. Вероника привстала, чтобы видеть прихожую. «Добрый день», — поздоровался с хозяйкой квартиры визитер, и это был не полицейский. «Уже вечер». «Кому как? Можно войти?» «У меня сегодня день открытых дверей. Милости прошу». Через порог переступила красивая, невероятно худая женщина с короткой стрижкой. «Катя Ярощук, еще одна пострадавшая». «Извините, не помню вашего имени-отчества. Алена Дмитриевна». «Я Катя». «Знаю. Мы с вами знакомились». «Да, вы приходили ко мне на кошек и собак собирали. И на камеру» напомнила миссис Хадсон. «Нет, тогда я отсутствовала в стране, иначе заплатила бы. Бездомные животные меня не интересуют, а безопасность очень. Этот ваш консьерж, он же дурковатый, еще и побухивает, от него никакого толку. Бабка его была, да, настоящий пограничник. Она Генина тетка, не суть важна». Катя жила в доме меньше года, И практически не знала соседей. Точнее, не хотела их знать. Короче, мне полицейские сообщили, что есть подозреваемый. «И вы, Алена Денисовна?» «Дмитриевна». «Да, извините еще раз. Так вот, вы его видели, так?» «Незнакомого мужчину, выходящего из подъезда с объемной сумкой». «Я не сказала, что он показался мне подозрительным. Невоспитанным, да» указал на него Кирилл с верхнего этажа. «Речь о кучерявом брюнете, который ведет себя как гопник?» Как «Кто, простите?» «О нем», — подсказала Вероника, выйдя в прихожую. «И ты тут? Дружите домами? Как миленько». Она хотела присесть на пуфик, но увидела на нем рыжую шерсть Ватсона, поморщилась и осталась стоять. «Этот мужичок — любовник Славки Деревенской. Он просто альфонс на минималках. Я даже думаю, Пономарёвых не грабили. Эта дура сама отдавала деньги и вещи любовнику». «Не может быть!» — поражённо прошептала Вероника. «В их подъезде такие страсти творятся, а она не в курсе. А ведь с рождения живёт в нём». «Слушай, как там тебя? Меня?» зачем ты переспросила Вероника. «Да, впрочем, неважно. Говорят, ты терлась с Алибеком с рынка. Это правда?» «Во-первых, меня зовут Вероника. А во-вторых, не терлась. Я сегодня за день все подъездные сплетни собрала. Как будто мне это надо. Но все утверждают, что ты с ним... Если тебе так угодно, Вероника». С фальшивой учтивостью упомянула ее имя Катя. «Крутила роман». «Какое ко всему произошедшему сегодня имеет отношение Алибек?» — спросила миссис Хатсон, «А тем более Вероника». «Он торгует овощами и зеленью, а его брат изготавливает ключи. И они делят одно помещение. У Алибека склад в железной коробке, которую они называют павильоном, а у его ближайшего родственника — мастерская». «И что из этого следует?» «Я у него делала дубликат своих ключей на прошлой неделе». «Ты думаешь, что брат Алибека, Хасан, сделал еще один, и...» «На него я как раз не думаю». «Я тебя подозреваю, дорогая недорогая Вероника». «Меня?» — не поверила ушам та. «Именно. Ты когда-то терлась с нашим королем овощей и зелени, а сейчас это делаю я». «Да как еще объяснить то, что она помнит его имя?» Пробормотала Алена Дмитриевна, но ее никто не услышал. «У вас роман?» — пахнула Вероника. «На твоем языке — да. Но Алибек женат, у него дети. Я за него замуж и не собираюсь. Мы просто отлично проводим время. А ты ревнуешь, поэтому решила отомстить. Когда я принесла ключи, ты крутилась на рынке» зашла к хасану сделала дубликат потом меня ограбила и что я у тебя унесла 25 тысяч рублей 300 долларов 500 евро и золотой браслет на 12 грамм что ж я шанель твою не взяла и шубу из шиншилы ты не разбираешься в хороших вещах а браслет сдашь еще денежек получишь и потратишь их на себя сделаешь к примеру липосакцию ягодиц У Вероники и правда были пышные бёдра при весьма миниатюрной верхней части. «Чтоб стать палкой, как ты? Нет, спасибо. Мужики не собаки, на кости не бросаются». «Милочка, у меня богатый покровитель и горячий любовник, который тебя бросил». «Я его? Как узнала, что он семейный?» вскипела Вероника и чуть не бросилась на Катю с кулаками. «Девушки, угомонитесь» призвала их к порядку миссис Хатсон. «Вы пугаете моих котов!» Ватсон и правда немного оробел. а Шерлок был заинтересован и, как всегда, горд тем, что его не пугают противные звуки. «Если вы, Катя, правы, и Вероника вломилась к вам в квартиру, чтобы отомстить, а заодно разжиться деньгами, то кто ограбил Акопянов? Тоже она?» «Конечно, но уже для отвода глаз». А к ним она как в квартиру попала? Их сын ходит в ее садик. Сделать копии ключей — дело нехитрое. Ящички там наверняка плохо закрываются. «Его отец водит, дура!» Снова вышла из себя Вероника. «Сейчас у детей дошкольного возраста нет своих ключей». «Значит, ты со старшим окопианом терлась. Тебе же нравятся горячие кавказские мужчины?» «Холостые» тощая эта -то стерва. «Их ещё щенками разобрали, а тебе уже четвёртый десяток». «Тебе пятый, так что помалкивай». «Да я моложе тебя». «Мужикам своим рассказывай, я-то вижу, сколько тебе». Всё то время, что женщины ругались, выл пёс Мартин. Так он реагировал на голос хозяйки. У Алены Дмитриевны от шума начала болеть голова. Но, как оказалось, это только цветочки». Ягодки были впереди В дверь загрохотали Не бойко застучали, как это сделала Катерина А обрушили на нее силу двух кулаков «Кто там?» — крикнула миссис Хатсон. «Ваш сосед, Пономарев» «И что вам нужно?» «Моя жена у вас?» «Нет, не врите» И снова заколотил в дверь «Она собиралась к вам» «Слава ушла от меня два часа назад! Откройте и докажите!» Алена Дмитриевна ни за что бы этого не сделала, но ее опередила Катя, отперла замок и вопросительно глянула на начальника колбасного цеха Пономарева. «Чего орешь, дурень? Нет тут ее! Сказали же тебе!» «Значит, у любовника!» Тяжко вздохнул мужчина и плюхнулся на пуф волосы Ватсна на нем, расстроенного рогоносца, не смутили. «Так ты в курсе того, что Славка тебе изменяет?» — с интересом спросила Катя. «Я догадывался, но не пойман не вор, так? Да, она молодая, красивая, не то что я. Хотя я тоже ничего, правда же?» «Правда», — не стало спорить с ним Алена Дмитриевна. «По ней Пономарев был вполне неплох. Да, не орел». И не король овощей, а джики и зелени. Ну, приятный, без пуза, и у него изящные пальцы. «А Слава со мной не спит. Уже полгода. Хотя раньше мы чего только не творили в подсобке. Она такая горячая». «Без подробностей, пожалуйста», — поморщилась Алена Дмитриевна. «Извините, но если со мной не спит, значит, с кем-то другим?» да Не стала щадить его Катя. Она на самом деле была тощей стервой. «Но почему с ним?» «Он моложе тебя, привлекательнее. А какие кудри?» «Кудри? Но у Витька два волоса в три ряда. И он мой ровесник». «У какого еще Витька?» «Дворника нашего». «Ты решил, что твоя Славка спит с ним?» Катя захохотала. Она позвонила мне час назад, сказала, что нас не грабили. А вещи она отдала близкому человеку. Сказала другу, но, скорее всего, любовнику. Потому что сегодня она в парикмахерской только волосы уложила, но не стригла их и не красила. Думала, не замечу. А я каждую мелочь. Ты молодец. Ну, при тут Витёк? Я вышел на улицу, чтобы покурить. Дома нельзя, в подъезде тоже. И тут вижу Витька. Он шагает в моем пиджаке, который натянул на свитер, и обут был в моей зимней ботинке. Я за ним. Стал выспрашивать, откуда барахлишка. Витек сказал, что купил на рынке за три сотни. Потом сообщил, что спешит встречу с дамой, продемонстрировал бутылку краснухи и удалился. «И ты решил, что дама — это Славка?» «Тогда нет, а сейчас я уже и не знаю». «Любовник твоей жены? Вещи, что она ему пожертвовала, сдал барыгам?» Славки оплел, что на работу устраиваться хочет. Нужна солидная одежда и более-менее приличный телефон. А сам наверняка все спустил в онлайн-казино». «Не слушай эту злобную женщину», — прервала их диалог Вероника. «Выдумала она все. Как ты правильно сказал, не пойман не вор. Вернется Слава домой, поговорите». «Но где она сейчас?» «Звоню, трубку не берет». «Может, в парикмахерской?» «Она же так и не постриглась». «Сидит в кресле и не может ответить». Принялась успокаивать его хозяйка Мартина. «А сейчас давайте покинем квартиру Алены Дмитриевны. Мы утомили ее и припугали котов». К великому облегчению миссис Хадсон ее послушали, и незваные гости удалились. Этот день казался бесконечным, но он подходил к концу, и это радовало. В подъезде воцарилась тишина, по телевизору начался сериал с красивыми актерами и дивной музыкой. Алена Дмитриевна не вникала в сюжет, включала его для фона. С удовольствием она смотрела только французские ретро-детективы, но для современного английского Шерлока сделала исключение. Он, по ее мнению, был чудо как хорош. Там тоже дивная музыка и красивый главный герой. Кота своего она назвала в честь Шерлока Холмса. Не книжного, сериального. У него тоже были острые скулы и голубые глаза. Миссис Хатсон не чувствовала сонливости, поэтому решила заняться делом. А именно раскроить пальто для своих питомцев. «Эти будут зимними, с меховой подстёжкой. С неё-то и стоит начать». Она встала с дивана и подошла к шкафу, у которого вот уже несколько минут сидел Шерлок. Алена Дмитриевна думала, он любуется своим отражением, но нет. Он ждал, когда распахнётся дверка, запертая на ключ. Холодильник её кот умел открывать, поскольку резинка была слабой, но не шкаф. «И что тебе нужно?» спросила у Шерлока миссис Хатсон «Мяу?» — ответил он. «Ах, как жаль, что ты не умеешь говорить». Следующее мяу прозвучало с другой интонацией, а на морде кота возникла его фирменная усмешка. Затем он забрался в шкаф и схватился за хвост шубы, норковый, голубой. Один из помпонов который оторвался и упал между пролетами лестницы вниз». «Ты раскрыл преступление, Шерлок!» Улыбнулась Алена Дмитриевна и погладила кота по тонкой спине. «Но ты бы не сдал меня, даже если бы умел говорить, не так ли?» «Мяу!» no. «Это уже Ватсон голос подал, но у него получалось скорее мяу!» «Соскучился?» Хозяйка погладила его, затем достала шубу. «Вообще-то Ватсон искал кактус», чтобы добить его. Но если хозяйка хочет думать, что он соскучился, пусть так. Он потерся об ее ноги и заурчал. Он, в отличие от Шерлока, мог быть и под Лизой. «Ой, мальчики, знали бы вы, как тяжело мне все далось», — проговорила Алена Дмитриевна. Затем разложила шубу на полу и принялась выпарывать подкладку. «Я же законопослушная гражданка. В жизни чужого не брала». А уж тем более не вламывалась в квартиры Но, скажу я вам, это было увлекательно, хоть и нервно Я 25 лет переводила детективы С тех пор, как они хлынули в нашу страну из-за рубежа До этого всякую билетристику Коты слушали, не мешая действиям хозяйки Я с годами поняла, что смогу совершить идеальное преступление Но не тяжкое На него я не способна даже после многих лет, проведенных с мужем паршивцем. Да, было дело, фантазировала о том, как почикую ему кокоши. Как вам, мальчики? Но это было на эмоциях. Да и статья 111 УК РФ. Нанесение тяжких увечий пугает. То ли дело кража. И не в особо крупных размерах. При плохом раскладе за нее мне, несудимой пожилой женщине, не дадут реального срока. Разве что условный Но я попадаться не собиралась Да и деньги себе присваивать Всё для вас, животинки И потрепала котов по загривкам Самая богатая в нашем подъезде Екатерина Ярощук И самая противная А копяны тоже не бедствуют Точнее, Эдик очень хорошо зарабатывает Жаль, не добрый А жена его душка Карина мне очень нравится но она под пятой мужа. Ей приходится выпрашивать у него обновки, ту же шубу. Она мала ей. А Эдик не покупает новую. Говорит, у тебя есть. И хорошая, из голубой норки. Вот я и взяла ее. И вам сошью дубленочки. А корей не глядишь, супруг обновку приобретет. Ватсон схватил отпоротую подкладку и стал с ней играть. Она была блестящей желтой, а ему нравился такой материал. Быть может, если бы хозяйка сшила ему золотое пальто, он бы его носил с удовольствием. «Я часто хожу по квартирам, это да», — продолжила она, «поэтому знаю расположение комнат. Сколько на дверях запоров, есть ли сигнализация, и примерно представляю, где хозяева хранят что-то более-менее ценное. А уж деньги подавно. Стоит о них заговорить, — как они бросают взгляд туда, где прячут. Тот же Эдик. Я спросила, может ли он одолжить 20 тысяч на камеру, а когда я соберу взнос из других жильцов, то верну ему. Так Акапян сразу на тумбочку зыркнул. На нижний ящик. Только деньги не в нем были, а под ним. Приклеил их скотчем. Думал, воры не найдут. Наивный. Алена Дмитриевна принялась отпарывать капюшон, Она решила, что из него выйдет отличное спальное место для Шерлока. А то мерзнет бедняжка зимними ночами. А если вдруг кто-то увидит из соседей, что лужа кота очень напоминает капюшон украденный у Карины шубы, скажет «купила на рынке у барыги». Спасибо Екатерине за подсказку. Ключи от квартиры Акопянов я вытащила из кармана Эдика, когда ехала с ним в лифте. «Вы тоже были со мной, но не обратили внимания». Он ругался с кем-то по телефону. Брелок торчал. «Я думал, он спохватится, и тогда я верну, сказав, что связка выпала». Но Эдик вышел из подъезда, сел в машину и умчался. Ключи остались при мне. Заметьте, мальчики, он не признался в том, что посеял их, даже полиции. «Потому он весь такой молодец и никогда не допускает промашек». Не то, что Карина и их сынок, который, по словам Эдика, весь в мать, рассеянный и криворукий. Через два дня окопяны улетели в Сочи, но я их обокрала не сразу, все еще не решалась. Но когда увидела у Хасана Катерину, поняла, что это знак. Так, слово меня даже не заметило, хотя я стояла в метре и выбирала сушеный перец чили». Впрочем, без вас, мои дорогие, меня вообще мало замечают. Поэтому я вас в последнее время редко с собой брала. Но не суть. Дубликат, что Хасан сделал для Кати, я стянула. Алена Дмитриевна хихикнула. Зашла, чтобы изготовить копию своих ключей, приметила ее и соворовала. А потом, как будто нечаянно обронила коробку с изделиями. Хасан, недосчитавшись одного ключа, решил, что тот куда-то завалился и сделал новый дубликат. Об этом, конечно же, клиентке не сообщил. Зачем себе делать антирекламу? Ватсон завернулся в подкладку и глянул на себя в зеркало. «Хорош. Может, хозяйка права, и он наполовину сибиряк?» «Я вышла на дело ночью, зная, что Катя уехала на дачу к своему богатому любовнику». Слышала ее разговор по телефону Прежде чем подойти к дверям Отключала на площадках свет В глазок ничего не увидишь Да и кто будет пялиться? Все спят А камеры мы так и не поставили Была в перчатках Надевала бахилы и шапочку В экспертов из голливудских фильмов Я, в отличие от Карлсона Кирилла, не верю Но лучше перестраховаться Брала только деньги и золото без камней его на сдать легче. Всё могло уместиться в карман куртки, но я ещё прихватила шубу, так что пришлось её в мусорный пакет засунуть. Если бы меня вдруг кто-то с ним увидел, решили бы, что я среди ночи решила избавиться от тухлой еды. У меня было всё просчитано, на любой случай. Я даже готова была прикинуться чокнутой, потому что, как правильно заметила Слава, меня и так считают таковой. Утром я отправилась в центр. Там сдала золото. Не на нашем же рынке это делать. Валюту обменяла на рубли в разных банках. В итоге я выручила 170 тысяч. А хищение в крупных размерах, статья 158 УК РФ, от 250. Даже если шуба стоит 200, и у окопянов есть чек, в чем я сомневаюсь, я делаюсь условкой. Тут уж Алена Дмитриевна захохотала в голос. Но Ватсон к этому звуку привык и не стал вздрагивать. Хозяйка от души смеялась, когда смотрела «Монти Пайтон» в оригинале. «Ваша домовладелица, миссис Хатсон, крутая бабуля, да? Но я обещаю, больше я на кривую дорожку не ступлю. Я пощекотала себе нервы, собрала денег для ваших бездомных сородичей, проучила жадин» и донесла до них мысль о том, что нашему подъезду все же требуются камеры. Алена Дмитриевна, устав пороть, просто отрезала капюшон. Шерлок тут же плюхнулся на него и замурчал. Миссис Хадсон отнесла его вместе с подстилкой в кроватку. Хотела и Ватсона, но тот продолжал собой любоваться. «Милый, как тебе идет золотой!» — воскликнула Алена Дмитриевна. «Решено! Тебе мы сошьем парчевое пальто!» Эпилог Вора так и не нашли. Но как вскрылась история с Пономаревыми, полиция будто и не очень старалась раскрывать преступление. Катька Ярощук вскоре съехала. Заявила, что хочет жить в доме поприличней, да с адекватными соседями. Но поговаривали, что ее бросили сразу двое. И покровитель богатый и Алибек. Вот место жительства и сменила. Да не на более приличное, а на то, что попроще. Вероника начала встречаться с участковым Дмитриевым. Да, он был младше ее на семь лет. Но разве это помеха любви? Слава ушла от мужа к своему деревенскому другу. Он на самом деле оказался сомнительным типом, но ее это не пугало. Девушка намеревалась его спасти от зависимостей, а Пономарев спасти ее от него. Кипели страсти, и их обсуждали все бабульки подъезда. Все, кроме Алены Дмитриевны. У нее были дела поважнее. Миссис Хатсон возила в приют для животных корма, деньги сразу не отдала, чтобы не привлечь к себе внимание, и шила своим котиком пальто. Когда наступила зима, они вышли во двор в знатных нарядах, подбитых норкой. Шерлок в синем, Ватсон в золотом.